Сила воли и разума. Все прошло более чем обыкновенно. Пьер сам выбрал это место посадки. В океане причудливой подковой лежал остров с белесым прибоем снаружи и тихой зеленоватой водой внутри. Несколько пальм, неведомо как попавших на коралловый атолл, давали жиденькую тень. Пьер не стал рассматривать дальний угол атолла, и в этом была его ошибка. Что-то ярко вспыхнуло, последовал удар, корабль встряхнула, и Пьер почувствовал, что аппарат вошел в крутой вираж. Катапульта сработала, и хорошо, что кораллы были совсем рядом. Пьер оказался на пальме, а его кресло булькнуло в белесом прибое. Спустившись с пальмы. Пьер бросился спасать кресло, но последнее, что он успел заметить, это красное сиденье, исчезающее в глубине, и огромное белое брюхо с острой, чуть плоской мордой и большими холодными глазами. Зубы уже рвали мягкую кожу кресла. «Прощай, рация! Прощай, связь! Прощай, синтезатор!» — подумал Пьер. Он уныло побрел по острову. Остров был безлюдным, но видно, что когда-то здесь было довольно оживленно. Разрушенные здания, полузасыпанный бассейн, какие-то сооружения были тому доказательством. А то, что его так мастерски сбило, оказалось старой автоматической системой ракетного оружия, и притом последней, больше ничего подобного на острове не было. Надо же, так не повезло. И дёрнуло же меня именно на этот остров плюхнуться. Пролетел бы в стороне, и все было бы хорошо. А хорошее оружие создавали эти древние. Столько прошло лет не менее сотен-двух. А еще стрельнуло, да так метко, рассуждал расстроенный Пьер, опытным взглядом оценивая окружающее. И как отсюда выбраться, до своей планеты далеко, До базы близко, но как туда добраться? Вон, какие монстры плавают. А на аборигенов рассчитывать не приходится. Нет их здесь поблизости. Да и что они могут? Правда, в контакт с ними давно мы не входили. Но надежд на их силы все равно нет. Жить на острове было можно. Рыбы в океане было много, пресная вода билась под пальмой. Тень, хоть и скудная... Но все же была. Солнце давало тепло и даже с избытком. Жизнь наладилась, сон стал ровным, тихим и долгим. Пьер даже прибавил в весе и с грустью смотрел на свой округлившийся живот. Все было вроде бы ничего, вот только зарос Пьер. Борода чесалась, а усы лезли в рот и мешали жевать волокнистую рыбу. Рыбы действительно было много. Золотые ее спинки частенько мелькали в заводе, а коралловые обломки оказались прекрасным орудием. Как-то забравшись на самую высокую пальму, Пьер увидел на горизонте остров. С тех пор он не знал покоя. Его так и тянуло туда. Он перестал спать, плохо ел, рыба вольготно плескалась в теплом заливчике. Пьер все время думал, о соседнем острове. И вот однажды он проснулся от скрипа песка. Открыв глаза, Пьер увидел бородатого старика. Старик присел рядом и заглянул в глаза Пьеру. — Ты откуда такой взялся? — спросил Пьер, забыв поздороваться, но не забыв встряхнуть головой. — С того острова! Ты ведь не даешь мне спать, все время будешь меня своими мыслями. Мой остров еще меньше твоего, и на две пальмы на нем меньше, чем на твоем. Родник слабее, рыбы столько же. Зачем тебе мой остров? Может, тебе мой попугай понравился? Да я тебе такого же достану. Они сейчас в Париже по сто франков за штуку идут. Постой, да как ты сюда попал? Какой Париж, какой попугай? Бормотал обескураженный Пьер. Париж это город такой. А ты сам-то откуда? Спросил старик. Я-то и вовсе не ваш. Я с другой планеты. Попал сюда случайно. Вон та чертовщина меня сбила. Это не чертовщина, а ракета. Они с древности нашей остались. Их с этих островов снять забыли. Обрадовались тогда, везде поснимали эти проклятые ракеты, а вот здесь забыли. Все. В такой тайне друг от друга держали, что, видать, и сами позабывали, где их понатыкали. На моем острове тоже три штуки было. Я из них тарелки и сковородку сделал. Отличные получились. Не ржавеют, не пригорают. Видать, хороший металл на них тратили. Это надо же, когда сделали, они и сейчас стреляют. Умели делать раньше-то. А что же сейчас делать? Всполошился Пьер. Как я о себе знать дам? Куда за мной лететь, моим? Там жена, дети, мама у меня старенькая, у нее зубы болят, а я здесь на вашем солнце греюсь. Это не трудно, протянул старик. Ты покажи свою планету-то. Небо было усыпано яркими звездами. Вон смотри, видишь звезду, вон ту, справа, яркую такую, тыкал в небо Пьер. Старик щурился, стараясь рассмотреть звезду. Пьер злился. «Да вон та, вон та, левее смотри!» — кипятился он. «Ах, вон та!» — так бы сразу и сказал. «Альфа Центавра» — она. Понял? Наконец рассмотрел звезду старик. «И чего шумишь? Слышу я!» Пьер с уважением посмотрел на старика, сумевшего произнести столь сложные слова. «А теперь...» Пять градусов влево и столько же вверх. Старик быстро взглянул в указанном направлении и кивнул головой. Пьер изумленно посмотрел на старика, тот спросил. — На когда звать-то? — Кого звать? — опешил Пьер. «Кого, — Кого-кого? Ваших, конечно, кого же еще? — ворчал старик. — На завтра, на утро? — попросил Пьер. — А успеют? Больно далеко. Успеют. Успеют. Мы быстро летаем, не то что вы заспешил заверить Пьер. А нам и не надо летать. Мы и так умеем, беззлобно ответил старик. Наступило молчание. Чтобы чем-то его заполнить, Пьер спросил: "Значит, у вас оружия совсем нет?" "Нет. Нет у нас оружия. Не нужно оно нам оказалось. А как же вы до этого дошли?" — Силой воли и разума, — ответил старик. А — -а -а, протянул Пьер и задумался. На завтра поутру звездолет завис над краем острова. Пьер суетился, бегая по острову и указывая пилоту место посадки. Уже забравшись в звездолет, Пьер вспомнил про старика, который ловил рыбу. — Как ты связался с нашими-то? — силой воли и разума. — ответил старик. — Мы как разоружились, чего только не придумали. Страшно представить. А ты как думал, спим, что ли, мы? Полувопросительно ответил старик. Звездолет поднялся и понесся над океаном. — Пьер, а старика-то на острове оставили. — Как он, бедолага, оттуда выберется? — спросил пилот. Пьер озабоченно взглянул вниз. — и, схватив пилота за плечо, стал тыкать пальцем вниз. Там, обгоняя звездолет, летел старик. Борода его развивалась на ветру, он прощально помахал рукой и развернулся вправо и вниз, выставив вперед ноги. Впереди виднелся его старика остров, две пальмы и радостный попугай. На посадку пошел, догадался Пьер. Вот она, сила воли и разума.